«Дочь сержанта вряд ли может быть судьей между вами и мною», — сухо отрезала капитанша с видом превосходства. «Но посмотрите, следопыт тоже решил показать свое искусство. Верно ему надоели наши разговоры». «Я протестую, майор Дункан, я протестую», — возопил Мюр бросившись назад к вышке и воздев руки к небу, дабы придать своим словам больше вес. Я решительно протестую. Как можно допустить на состязание следопыта с его оленебоем? Не говоря уж о том, что он привык к своему ружью, оно отличается от казенного образца. — Оленебой сегодня отдыхает, — квартирмейстер, — спокойно возразил следопыт и никто не собирается его тревожить. Я нынче и не думал баловаться ружьем. Но сержант Дунхем уверяет, что его хорошенькой дочке будет обидно, если я не приму участие в празднике, ведь это я доставил ее в крепость. Как видите, я взял ружье Джаспера, а оно нисколько не лучше вашего. Квартирмейстер вынужден был промолчать и все взоры устремились на следопыта, занявшего место у рубежа. Весь облик и осанка прославленного охотника и разведчика дышали благородством и силой, когда, выпрямившись во весь свой рост, высокий, ладный, крепко скроенный, он с полным самообладанием поднял ружье, владея в совершенстве как своим телом, так и оружием. Следопыта трудно было бы назвать красивым мужчиной в обычном понимании этого слова. Но наружность его внушала уважение и доверие. Стройный и мускулистый, он обладал бы идеальным сложением, если бы не был чересчур худощав. Его руки и ноги отличались крепостью и гибкостью каната, но все очертания его фигуры были слишком угловаты, чтобы показаться безупречными ценителю мужской красоты. И все же его движения были исполнены естественной грацией. Непринужденные и размеренные, они придавали ему горделивое достоинство, как нельзя лучше отвечавшее его профессии. Честное мужественное лицо разведчика было подернуто румянцем загара, говорившим о жизни под открытым небом, полной лишений и тревог, а сильные жилистые руки, видно, не знали тяжелого труда, от которого они грубеют, становятся корявыми и заскорузлыми. В нем не было того юношеского очарования, которое пленяет девичьи сердца, но стоило ему поднять ружье, как вся женская половина зрителей залюбовалась красотой и свободой его движений и мужественной осанкой. Никто и оглянуться не успел, как он прицелился и выстрелил, и дым еще расплывался над его головой, а он уже спокойно стоял, опершись на ружье — и открытое лицо его сияло от беззвучного радостного смеха. «Если б я не боялся попасть в просак, я сказал бы, что и следопыт промахнулся!» — воскликнул майор. «И сами бы промахнулись, майор», — уверенно ответил проводник. «Не я заряжал ружье, и потому не знаю, была ли там пуля» но если там был свинец, я вогнал его в щит следом за пулями лейтенанта и Джаспера. И это так же верно, как то, что меня зовут следопыт. Крики людей, собравшихся возле мишени, возвестили, что следопыт прав. — Но это еще не все, друзья, — продолжал следопыт, не спеша направляясь к помосту, где сидели женщины. — Если я хоть сколько-нибудь задел щит, считайте, что я промахнулся. Пуля квартирмейстера расщепила дерево, и моя должна была пройти как по маслу. — Верно, следопыт, совершенно верно, — согласился Мюр, все еще не отходивший от Мейбл, но не решавшийся обратиться к ней в присутствии полковых дам. — Пуля квартирмейстера расщепила дерево и образовала колодец, проложив дорогу вашей пули. Ну что ж, квартирмейстер, сейчас принесут гвоздь, и мы увидим, кто из нас лучше стреляет. Я, правда, не собирался показывать сегодня, что может сотворить ружье в опытных руках, но ни одному офицеру на службе короля Георга шутить с собой не позволю. Будь, конечно, здесь чингачгук, мы показали бы вам некоторые тонкости нашей профессии. Что же до вас, квартирмейстер, если вы не дадите осечку на гвозде, то обожжетесь на холодной картошке? Что-то вы сегодня расхвастались, следопыт. Как бы вам не просчитаться? Я не желторотый птенец, только что приехавший из города, поверьте. — Я это прекрасно знаю, квартирмейстер. Мне известно, что у вас большой опыт. Вы уже целый век околачиваетесь на границе. Я мальчишкой слыхала вас от индейцев и колонистов, — положим, — прервал его Мюр. В самой своей фамильярной манере. — Чепуху вы мелите, сударь. Я еще не так стар. У меня и в мыслях не было вас обидеть, лейтенант. Хотя бы вы и вышли победителем из сегодняшнего состязания. Я хотел только сказать, что вы провели долгую жизнь солдата в местах, где и дня не проживешь без ружья. Я знаю, вы отличный стрелок, но вам далеко до заправского охотника. Что же до хвостовства, меня в этом не обвинишь. Ведь я же не зря бахвалюсь. Если человеку дан от Бога талант, значит, он у него есть» и отрицать ее — это значит клеветать на Господа Бога. Пусть нас рассудит сержантова дочка, если вы не боитесь отдаться на суд такой раскрасавицы. Следопыт предложил Мейбл в арбитры, потому что восхищался ею, и общественное положение ничего или почти ничего не значило в его глазах. Но лейтенант Мюр внутренне поежился от этого предложения, сделанного в присутствии офицерских дам. Он был бы, конечно, не прочь щегольнуть перед Мейбл и произвести на нее впечатление, но предрассудки еще крепко держали его в плену, к тому же он был слишком себе на уме, чтобы открыто выступить в роли поклонника Мейбл без уверенности в успехе. Правда, майору Дункану он доверился, но лишь потому, что рассчитывал на его молчание — Если бы слух, что квартирмейстер отвергнут дочерью какого-то унтер-офицера распространился, это могло бы помешать ему в дальнейших матримониальных планах, особенно случись ему посвататься к девице благородного звания. Однако Мейбл была так прелестна! Она так мило краснела и нежно улыбалась, являя воплощение юности, жизнерадостности, скромности и красоты, что он не в силах был отказаться от возможности свободно к ней обращаться и принять ее воображение. — Будь по-вашему следопыт, — сказал он, преодолев свои сомнения. — Пусть сержантова дочка, его прелестная дочка если позволительно так выразиться, будет нашим арбитром. Мы ей посвятим желанный приз, который один из нас так или иначе завоюет. Милые дамы, придется нам подчиниться желанию следопыт, иначе я счел бы за честь отдать себя на суд любой из вашего очаровательного общества. Но тут квартирмейстера и его соперника позвали к вышке» так как соревнование вступало в новую фазу. В деревянный щит на этот раз слегка вбили обыкновенный гвоздь, выкрасив заранее его шляпку белилами. Стрелок должен был попасть в этот гвоздь, в противном случае он выбывал из числа участников состязания. Многие стрелки отсеялись еще в первом туре, и явилось всего лишь пять-шесть претендентов. Остальные не отважились подвергнуться более трудному испытанию и предпочли остаться при достигнутых результатах. Первые три стрелка выбыли один за другим. Пули их пролетели мимо мишени, хотя на близком расстоянии. Четвертым стрелял квартирмейстер. Он проделал свои обычные пассы, после чего пуля оторвала часть шляпки гвоздя и застряла в щите. Выстрел не слишком удачный, но не лишавший права на дальнейшее участие в состязании. — На этот раз вы уцелели, квартирмейстер, — сказал следопыт. — Хотя с таким молотком, как у вас, дома не построишь. Сейчас Джаспер вам покажет, как бить по гвоздю. Если рука у него по-прежнему крепкая и острое зрение ему не изменило, вы бы и сами добились лучших результатов, когда бы меньше заботились о красоте вашей позы и фигуры. Стрельба дело простое, и все эти выкрутасы излишни. Посмотрим, посмотрим следопыт. Такое попадание вещь не шуточная. Во всем пятьдесят пятом полку не найдется человек, который совершил бы нечто подобное. Джаспер не служит в вашем полку, но увидите, как он сейчас ударит. Не успел следопыт произнести это, как Джаспер выстрелил и вогнал гвоздь в дерево на дюйм от шляпки. Давай сюда клещ. — сказал следопыт, становясь на место Джаспера. Едва тот покинул его. — Нет, нового гвоздя не надо. Хоть краска и слезла, я его прекрасно вижу. А в то, что я вижу, мне легко попасть с расстояния в сто ярдов. Хотя бы это был комариный глаз. Грянул выстрел, пуля просвистела, и гвоздь глубоко ушел в дерево, прикрытый сверху кусочком расплющенного свинца. — Ну, Джаспер, сынок, — продолжал следопыт, опустив ружье к ноге и продолжая говорить, как ни в чем не бывало, словно ему и дела не было до собственной удачи. — Ты растешь на глазах. Еще несколько походов вместе со мной, и самые меткие стрелки границы дважды подумают, прежде чем мериться с тобой силами. Квартирмейстер — изрядный стрелок. Но дальше ему уже нет дороги тогда как у тебя, Джаспер, божий дар, и ты когда-нибудь сможешь тягаться с самыми меткими стрелками. — Все это вздор, — ответил квартирмейстер. Оторвать у гвоздя кусок шляпки, по-вашему, дело нехитрое, тогда как на самом деле это верх искусства. Всякий понимающий и просвещенный человек скажет вам, что именно мягкая тушь отличает артиста, Тогда как барабанить по клавишам подходит натурам грубым и невежественным. Одно дело — промахнуться, следопыт, а другое — попасть в цель, неважно, ранил ты или убил. Чтобы разрешить ваш спор, — заметил Лунди, — есть только один способ — продолжить наши состязания. Давайте сюда картофелину. Вы, мистер Мюр. Как шотландец предпочли бы чертополох, чертополох — национальная эмблема Шотландии, или лепешку из овсяной муки. Но закон границы на стороне Америки и ее излюбленного овоща. Несите же сюда картофелину. Так как майор Дункан, видимо, проявлял нетерпение, Мюр на этот раз воздержался от пререканий и начал готовиться к следующему туру. По правде говоря, эта задача была ему не по плечу, и он не стал бы участвовать в состязании, если бы предполагал, что дело дойдет до стрельбы подвижущейся цели. Но майор Лунди, как истый шотландец, любил лукавую шутку. Он заранее отдал приказ включить этот номер в программу, чтобы проучить своего друга. Аристократу и помещику Лунде не нравилось, что человек, претендующий на звание джентльмена, собирается уронить свое звание неравным браком. Как только все было готово, Мюра позвали к вышке. Но, так как не все, должно быть, знают, в чем состоит такое испытание в стрельбе, не лишне сказать о нем несколько слов. В этих случаях выбирают большую картофелину, и тот, кому поручено ее подбросить, становится ярдах в десяти от вышки. По команде стрелка картофелина летит в воздух, и он должен всадить в нее пулю, прежде чем она упадет на землю. Квартирмейстер сотни раз проделывал этот опыт и лишь однажды добился успеха. Только шаткая надежда на слепое счастье поддерживала его сейчас надежда, которой не суждено было сбыться. Картофелину подбросили, прогремел выстрел, но движущаяся цель так и не была задет. Направо кругом и марш из строя квартирмейстер скомандовал командовал Лунди в тайне радуясь успеху своей хитрости. И так за капор борются двое. «Джаспер, пресная вода и следопыт». «А что еще у вас в программе, майор?» — поинтересовался следопыт. «Кончим мы на одной картофелине или будем стрелять и по двум?» «Ограничимся одной, если в попаданиях будет достаточная разница. В противном случае потребуется выстрел по двойной цели». — Что со мной будет, следопыт, — сказал Джаспер, когда оба они направились к вышке. Бедняга был так взволнован, что вся кровь отхлынула у него от лица. Следопыт внимательно посмотрел на юношу, попросил майора повременить и отвел друга подальше, где их не могли услышать. — Ты, кажется, принимаешь эту стрельбу близко к сердцу. — спросил он, не сводя с Джаспера испытующего взгляда. — Признаюсь, следопыт, мне еще никогда не было так важно победить, как сегодня. — Тебе хочется победить меня, твоего старого испытанного друга? — удивился следопыт. — Да еще в деле, которое я считаю своим, стрелять — это мой талант, сынок. Тут никто со мной не сравнится. Знаю, знаю, следопыт, и все же... Так в чем же дело, Джаспер, сынок? Скажи честно, ведь ты говоришь с другом. Юноша стиснул зубы, смахнул рукой что-то с глаз, то краснеет, то бледнее, словно девушка, признающаяся в любви. Потом, сжав руку друга, сказал твердо, как человек, преодолевший минутную слабость. Я бы руку дал на отсечение, следопыт чтобы подарить этот капор Мейбл Дунхэм. Следопыт потупился и зашагал к вышке, видимо погруженный в свои думы. Тебе не поразить в лед две мишени, сказал он вдруг. Знаю, это меня и мучит. Что за нелепое создание человек? Он хочет того, что ему не дано, и пренебрегает благами, дарованными ему Богом. Впрочем, неважно, неважно. Ступай, Джаспер. Майор ждет. Но, слышишь, парень, сорвать шелуху мне все же придется, а то хоть глаз не показывай в гарнизоне. — Что будет, то и будет, — прошептал Джаспер. От волнения у него пересохло в горле. — Но умру, а попытаюсь. Что за создание человек, повторил следопыт, отступая назад, чтобы не мешать другу целиться. Завидует тому, что дано другому, а своего не ценит. По данному сигналу картофелину подбросили вверх, раздался выстрел, и дружный возглас одобрения возвестил, что пуля пробила картофелину посередине, или так близко от середины, что это означало победу. Вот, следопыт. — Достойный тебя, соперник! — воскликнул майор, когда проводник встал у рубежа. — Нам, верно, еще предстоит увидеть мастерскую стрельбу по двойной мишень. — Что за нелепое создание, человек! — бормотал следопыт, казалось, не замечавший того, что творится вокруг. Так поглощен он был своими мыслями. — Ладно, бросай. Картофелину подбросили, и щелкнул выстрел в тот самый миг, когда черный шарик, казалось, повис на мгновение в воздухе. Следопыт на этот раз целился тщательнее, чем обычно, и на лицах тех, кто поднял мишень, изобразилось недоумение и разочарование. — Ну что там, сдвоенное отверстие? — спросил майор. — Нет, он только задел... — Только задел шелуху, — послышался ответ. — Что случилось, следопыт? Вы уступили Джасперу победу? — Отдайте ему капор, — отвечал следопыт и, качая головой, спокойно отошел от вышки. — Что за нелепое создание, человек? Ему мало своих талантов? Нет. Подавай ему и то, в чем ему отказано Господом Богом.